Глава 17. Царевна. Алиса. Я только сейчас замечаю рядом с ним тележку, набитую алкоголем и разными снэками. Поморщившись отрицательно мотаю головой. Ой, нет, от этого я, пожалуй, откажусь. Ухмыльнувшись, Саша встает с пола и отряхивает брюки. А как насчет бассейна, природы и немного шашлыка? М, м первое и второе звучит очень даже заманчиво. Ты к нашим едешь? Нет, за город. Знакомые позвали в гости. А я? А ты со мной. Развернувшись, берет с полки упаковку клубничного йогурта и приподнимает его вопросительно, глядя на меня. Такой пойдет? — Да. Поставив его в тележку, протягивает мне руку. Так что, подушка или бассейн? Прикусив губу, смотрю в его нахальные глаза и понимаю, что подушка явно в проигрыше. Можно, конечно, было бы отказаться, сославшись на плохое самочувствие, но огонь внутри меня разжигается и не дает совершить подобную глупость. Ну разве можно променять природу с бассейном на несколько часов бессмысленных объятий с постелью? Бассейн. Обхватываю его пальцы и поднимаюсь кожим мгновенно током бьет, и я едва оказываюсь на своих двоих, отстраняюсь, не сильно, буквально на полушага, чтобы он не заметил, потому что не хочу выглядеть шарахающейся от него трусихой. А я не от него шарахуюсь, а скорее от себя и ощущений своих, становившихся в тысячу раз сильнее, когда этот очаровательный подонок оказывается рядом. Хочешь что-то еще? Давай сразу возьмем, пока в магазине. Предлагает, пока мы направляемся к кассе. Нет, если не хочешь, чтобы меня действительно на этот раз тошнило в твоей машине, лучше оставить меня голодной. Мы подходим к кассе, я помогаю ему выложить продукты. Здесь и чипсы с сухариками, и сушеная рыба, шоколадные конфеты, коньяк, минералка. Поцепив упаковку презервативов, показательно закатываю глаза. Саша подбивает ее, выбивая из моих пальцев и кладет на ленту. Знаю, меня это не должно касаться, но в груди неприятно царапает. Получается, он едет туда на свидание, а я что буду делать? Развлекать себя в компании незнакомых людей? Наверное, согласиться было опрометчивым решением. Эйфория, что еще каких-то несколько секунд назад сбурлило в крови, схлынивает, оставляя во рту горечь. Дождавшись, пока он сложит покупки в пакеты и расплатится, иду на выход. Настроение скатывается еще ниже, чем было до этого. Знаешь, я все же домой пойду. Торможу около магазина, на него не смотрю. Не хочу. Пусть едет и отдыхает там на полную катушку. Конечно, пойдешь. Надо вещи взять. Останавливается напротив. Нет, я вообще домой. Ты езжай сам. Спасибо за приглашение. Йогурт только можно мой и номер карты дай, я тебе деньги за него скину. Повисает тишина, разбавляемая ударами моего сердца и уличным шумом. Кожу щиплет мужской взгляд, и мне хочется растереть гулы плечи поднимая голову, встречаясь с Карими глазами и включив свою актерочку, непринужденно вскидываю подбородок. Давай же, отдавай мой йогурт. Но вместо этого Саша как-то странно хмыкает и берет меня за руку. Отказы не принимаются. Я уже написал, что еду не сам. Тебя ждут. Ничего страшного. Скажешь, планы изменились? кашусь на свои крошечные пальцы, утонувшие в его ладони, и чувствую, как вибрация внутри усиливается с каждым шагом. Его ладонь большая, сильная и горячая, а пальцы длинные и ощущаются на коже так, что у меня дух захватывает. Невольно крепче стискиваю свои, и Саша в ответ делает то же самое. Чёрт, резко разжимаю их, но он не отпускает подводит к машине и открывает дверцу. "Прыгай". Кивком головы указывает на кресло. "Я не знаю, там никого. Что я там буду делать? Отдыхать на природе гораздо удобнее, чем на полу магазина. Разве у тебя нет своих планов? В прошлый раз тебя это не остановило. Ты легко внесла коррективы в мои планы. Или на этот раз дулась?" сжимаю губы, сталкиваясь с горящими вызовом глазами. Не боишься, что твои пассии приведут меня разбегутся, и останешься ты ночью в гордом одиночестве? «Высплюсь хотя бы раз. Небрежно ведет плечом и снова кивает на сиденье. Садись, давай. И так опаздываем. Все еще сомневаясь, я так и опускаюсь на переднее сиденье. Что ж, ладно. Ничего с ним не случится, если не распечатает он на эту пачку презервативов сегодня. Здоровье будет. Выспится в конце концов. Когда мы приезжаем ко мне, я убегаю домой, чтобы взять необходимые вещи, а Саша остается внизу курить. Бросаю в сумку пижаму, сменные штаны с парой футболок на случай, если испачкаюсь. За мной не заржавеет. Купальник, полотенце, белье и теплую кофту. Мама всегда учит, что в любую поездку нужно брать обязательно что-то теплое. В коридоре, торможу около зеркала и с ужасом вспоминаю, что я сегодня даже не накрашена. Схватив тушь, несколько раз провожу ею по ресницам, делая их визуально длиннее, а также немного замазываю синяки под глазами консилером. Вот так уже лучше. Зомби-апокалипсис отменяется. Придирчиво осмотрев себя со всех сторон, еще раз тщательно причесываюсь и затягиваю волосы в хвост. Кепку бросаю в сумку, пока спускаюсь по лестнице, сердце работает в режиме форсажа. Что я делаю? Зачем? Отдавать себе отчет в этом не хочу. Сегодня прекрасная погода, и мне хочется провести этот день хорошо. И да, еще больше мне хочется провести его с Сашей. Знаю, это заведомо проигрыш, как он сказал не так давно. Но я ведь ни на что не рассчитываю. Такой мужчина, как он, любит играть в кошки-мышки, приятно проводить время, менять свои мобильные. Я же не собираюсь быть одной из этих мобильных. Но и отказывать себе в его компании сейчас у меня нет желания. Выхожу из подъезда и чувствую, как нервные окончания взрываются крошечными вулканами. Саша сидит на капоте своего Мерседеса с сигаретой в руке и ведет меня взглядом, задумчивым и чуть более серьезным, чем обычно. Покрываясь колючими мурашками, подхожу к нему. Успел обменяться с кем-то телефончиком, пока меня ждал. Кусаюсь зачем то Саша выдыхает дым наверх, выпрямляется и, выбросив окурок, забирает у меня сумку. У вас тут с царевнами не густо а то единственное, что имеется, номер у меня уже есть. Непонимающих мурис, пока он открывает багажник, обхожу капот, ныряю в салон, пытаясь прикинуть, с кем он тут может быть знаком, когда мой мобильный начинает внезапно звонить. Достаю его из сумки. На экране незнакомый номер. Саша как раз забирается в машину, держа в руке свой телефон. Сохрани нажав на сброз звонка, указывает глазами на мой. На всякий случай. «У, а царевна это я.